Глава вторая. Черубина де Габриак. Не родись красивой. Я вас люблю, хоть и обишусь, хоть это труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастной у ваших ног, я признаюсь. Александр Сергеевич Пушкин. Литературный философский... Мистический мир России начала XX века — это бурление и водоворот, это столкновение сюжетов похлеще любого запутанного сериала. В конце концов, ничего не может быть оригинальней, чем сама жизнь во всех ее формах и проявлениях. В 1909 году по Санкт-Петербургу ходили таинственные слухи. В городе появилась поэтесса, лица которой никто не знает, но ее Проникновенными романтическими стихотворениями зачитывается весь светский бамонт. Это была невероятная история, затронувшая самые высокие круги светского и литературного общества. «Серебряный век», имени неизвестный, «Черубина» де -габряк. «Испанка», «Страстная католичка», находящаяся под неусыпным присмотром своего строгого отца и духовного наставника священника Бенедикта. Отец родом с юга Франции, мать русская, воспитывалась черубина в монастыре испанского города Толедо. В планах у нее в скором времени принять монашеский постриг. Ей, к слову, 18 лет. И все это вполне себе убедительная история, если бы была правдой. Но в ней Нет ни слова истины. Все сплошная выдумка. Черубина да Габряк — одна из самых известных и сильных литературных мистификаций в истории русской литературы. Ее создатели — поэт-символист Максимилиан Волошин и, собственно, девушка, которая публиковала стихи под именем загадочной испанки — поэтесса Елизавета Дмитриева. А теперь о том, как... Все начиналось. Елизавета Ивановна Дмитриева родилась в 1887 году в Петербурге. Это была не особенно красивая, невысокая, темноволосая девушка. Она была полновата и сильно хромала. Лоб у нее был заметно вздутым. Впрочем, откровенной уродиной ее назвать было нельзя. Хотя она, пожалуй, как и все мы в разной степени, по поводу своей внешности и переживала. Окончила Дмитриева Василия Островскую, гимназию с золотой медалью, затем Императорский женский педагогический институт, где изучала средневековую историю и французскую литературу. Некоторое время училась в Сорбонне, где судьба свела ее с поэтом Николаем Гумилевым, учившимся там же, впоследствии первым мужем Анны Ахматовой». Отношения Дмитриевой и гумилева начались в Париже в июле 1907 года. Развивались они чрезвычайно стремительно. Молодые люди нашли много общих тем для разговоров. Говорили о царском селе, Гумилев читал Дмитриевой свои стихи. В Париже Гумилев сводил свою возлюбленную в кафе, где Дмитриева оказалась в первый раз в жизни. Купил ей целый букет пушистых гвоздик, и больше после этого молодые люди не виделись. Встретились лишь спустя время уже в Петербурге, в башне у Вячеслава Иванова. Были так называемые «Ивановские среды». Что-то вроде литературного салона в собственной квартире на шестом этаже дома на Таврической улице, 35. Встречи в башне, они назывались так по той причине, что дом имел угловую шестиэтажную башню. Объединяли и поэтов-символистов, и художников мир искусников, и музыкальных, и театральных деятелей. Туда же в свое время явилась и Дмитриева, где и состоялась новая встреча с Гумилевым и новое знакомство с жившим этажом ниже Максимилианом Волошиным. Николай Степанович еще некоторое время ухаживал за Дмитриевой, гуляя с ней после лекции в саду Академии художеств. Однажды в дневнике Дмитриевой Гумилев напишет красивое двустишье. «Не смущаясь и не кроясь, я смотрю в глаза людей. Я нашел себе подругу из породы лебедей». Уже много позже Дмитриева в своей исповеди напишет о Гумилеве следующее. «Воистину, он больше любил меня, чем я его». Летом 1909 года Елизавета Дмитриева вместе с возлюбленным приезжает в Коктебель к Максимилиану Волошину. Вот тут -то и разгорятся настоящие страсти. Дмитриева, сама того не ведая, оказалась в центре «любовного треугольника». С одной стороны, влюбленный в нее Гумилев, с другой она сама, но неотвратимо влюбляющаяся в красивого силача Волошина. Там же в Крыму выясняется, что и Волошин невероятно влюблен в Лизу, но скрывает свои чувства. В итоге он предлагает ей сделать выбор. Больше так продолжаться не может, но Дмитриева выбор уже сделала. Она просит Гумилева уехать, не объясняя причин. Николай Степанович не подозревал, что все настолько серьезно. Он принимает эту просьбу за каприз и уезжает. Дмитриева остается в коктебеле, проживая летом 1909 года лучшие дни своей жизни. Именно летом 1909 года Волошин предлагает Дмитриевой идею создать литературную маску загадочной католички. Ими выбирали долго, остановились, как вспоминает Волошин, на черте Габриахе, изменив окончание «х» на «к», а для аристократичности добавили французскую частицу «д». Имя псевдониму решили взять у героини одного из романов Бретта Гарда американского прозаика, «Черубина». Стихи застенчивой поэтессы подписали как «Черубина де Габриак». Авантюра двух этих амбициозных людей была направлена на весь литературный свет тогдашней столицы. В свою очередь, весь свет в одном единственном лице представлял собой один человек — Сергей Маковский. Редактор и издатель только что народившегося тогда литературного журнала «Аполлон». Первый номер «Аполлона» должен был выйти как раз осенью 1909 года. Редакция еще только формировалась, в нее, кстати, входили и Гумилев, и Волошин, и Иванов, и еще несколько известных поэтов — Редакция «Аполлона» называла Маковского на французский манер «папа Маком». Все из-за его невероятного аристократизма и безупречных костюмов и пробора, без которых Маковский на люди не появлялся. Он даже хотел, чтобы все сотрудники журнала приходили на работу в смокингах. Навряд ли такой человек, мыслящий масштабными, гламурными, в хорошем смысле категориями, мог оценить безликую простушку Лизу Дмитриеву, которая, кстати, уже приносила свои стихи в редакцию, но была, конечно же, отвергнута. Порядком приевшиеся, заскучавший в однообразных салонных посиделках, высший литературный свет жаждал сенсации, приятной интриги, поэтому Волошин, и Дмитриева решили играть по предлагаемым правилам. Августовским утром 1909 года в редакцию «Аполлона» приходит письмо, подписанное буквой «Ч». Маковский, не на шутку, заинтересовался письмом и приложенными к нему стихотворениями. «Черубина» прислала строки следующего содержания. «И я умру в степях чужбины». Не разомкну заклятый круг, Чему так нежны кисти рук, Так тонко имя черубины Сергей Маковский пишет, Что не столько форма Заинтересовала его тогда, Сколько автобиографические полупризнания. Его явно звали «Играть», И он это хорошо понимал. Дмитриева и в дальнейшем Будет так невольно проговариваться о Чарубине, Приоткрывая завесу тайны. Маковского будет затягивать в этот омут все сильнее, но Черубине было необходимо предоставить больше информации о себе. Редактор еще не до конца проглотил наживку, и чтобы жертва не соскочила с корючка, загадочная поэтесса предпринимает решительный шаг. Звонит Маковскому. Томным полушепотом обвораживает литератора. Дмитриева немного картаве и кокетничая убеждает папа Мако в собственной неотразимости. Блестящая игра, безусловно, срежиссированная Волошиным. Слово в слово. После этого звонка Дмитриева больше не воспринимает Чарубину как выдумку. С этой минуты мы говорим «Дмитриева» и подразумеваем Черубину. говорим «Чарубина» и подразумеваем «Дмитриеву». Маска ожила. Твои глаза, святой Грааль. «В себя принявший скорби мира и облекла твою печаль Марии белая парфира, ты, обогревший кровью меч, склонил смиренно пере шлема перед сиянием тонких свеч в дверях пещеры Вифлеема». Стихи черубина да преисполненный преисполнены символизма, метод который в то время господствовал в литературной среде. Получив первое письмо, Маковский незамедлительно отправил Черубини ответ, причем на французском. Он просил ее прислать что-то еще, желательно сразу много, и вечером Дмитриева с Волошиным принялись за работу. И уже на следующий день у папа Мако лежала целая тетрадь стихов. Литературный Бамонт принял за истину подобную фантазию, тщательно спланированную двумя литераторами. Расчет Волошина оправдался, как у Блока, «Живи еще хоть четверть века, и через эту четверть и через век всем подавай хлеба и зрелищ». Чарубина — это мистификация, которая мгновенно заинтересовала всех. Современные маркетологи и пиарщики сказали бы, что будь то бизнес или творчество, но без хорошо проработанной истории, которую можно выгодно и эффектно продать, Ничего не выйдет. Волошина одно время обвиняли в том, что это он сам, автор стихов «Чарубины», на что поэт всегда отвечал, что играл лишь роль режиссера и цензора, да подсказывал некоторые темы и выражения. Конечно, Волошин был поэт опытный и гораздо профессиональнее, чем его спутница Дмитриева. И все же стихи последняя всегда писала сама. Много позже этот факт подтвердит и Марина Цветаева. Интересный вопрос. А зачем Волошину нужна была вся эта игра? Ответ находим также у Цветаевой. Дело в том, что Максимилиан Александрович имел настоящую страсть к мифотворчеству. Уже спустя много лет после Черубины он уговаривал Цветаеву создать даже не одну, а несколько литературных масок, патриотичного поэта Петухова, близнецов поэтов Крюковых и много кого еще. Волошину просто нравилось наблюдать со стороны развития выдуманной им истории. Он получал от этого невероятное удовольствие, в этом было для него даже нечто вдохновляющее. Он готов был подсказывать идеи, писать рецензии на творчество несуществующих поэтов и бесконечно рассуждать с коллегами об успехах одних и неудачах других, и никто бы не догадался, что за всей этой поэтической какафонии стоит один человек. Но Цветаева ему отказала. Она привыкла все подписывать своим именем. А пока что на дворе осень 1909 года. История «Черубины», только-только начинается. О загадочной Чарубине Маковскому не было известно ничего, кроме того, что она сама о себе рассказывала. Дмитриева с Волошиным решили не обременять себя подробностями, чтобы в дальнейшем не запутаться в собственных выдумках. Как-то в ходе телефонного разговора Сергей Маковский сказал да габряк, что умеет определять судьбу и характер человека по подчерку. Взглянув на почерк поэтессы, он сам и изложил Чарюбине подробности ее выдуманной жизни. Про отца француза, про русскую мать, про то, что она воспитывалась в монастыре в Толедо. Дело, похоже, зашло слишком далеко, и хотя козыри по-прежнему были в руках Дмитриевы и Волошина, теперь они вынуждены были играть по чужим правилам. Маковский всякий раз спросил Чарубину о встрече. Она же всеми способами этого избегала. Но, признаться, делать это становилось все сложнее и сложнее. Чтобы не прослыть недотрогой, все же давала воздыхатель некоторые надежды. Говорила, где и когда ее можно встретить. Правда, всегда очень неопределенно. Как-то раз Лиза... Намекнула Маковскому, что будет сидеть в одной из лож на премьере балета. Литератор, конечно же, примчался туда, выбирал самую красивую на вид даму и был убежден, что это была именно Черубина. Дмитриева же все это время сидела где-то сбоку, а затем в телефонном разговоре с Маковским от именем Черубина критиковала его выбор. Маковский мечтал ухаживать за иностранкой, он страдал, «Было бы у меня сорок тысяч годового дохода!» А в это время Лиза жила на одиннадцать с рублей в месяц, которые получала как преподавательница подготовительного класса. Если стихи Чарубина написала сама, то вот переписка с Маковским лежала полностью на Волошине. В редакции журнала «Аполлон» Маковский показывает Волошину его собственные письма от лица невероятной испанки. И просил помочь написать ответ. По сути, Волошин переписывался сам с собой. В октябре 1909 года выходит первый номер журнала «Аполлон», где стихи Чарубина занимали далеко не последнее место. Маковский был уже до безумия влюблен. Он бредил, грезил, сходил с ума от женщины, лица которой никогда не видел историю, которой до конца не знал. но ну, это ли не символизм? Вслед за Маковским о Черубине до Габриак заговорила вся столица. Были даже и такие, кто обвинял самого Маковского в мистификации, якобы он это и есть самая настоящая Черубина. К осени 1909 года отношения незнакомки и издателя достигли наивысшего накала. Маковский знал адрес Черубина. конечно же, вымышленный, по этому адресу жила подруга Дмитриевой. На этот адрес он присылает огромный букет белых роз и орхидей. Подобные траты угрожали гонорарам поэтов Аполлона, и Черубина посылает Маковскому письмо. Она стыдит его, что тот совсем не знает языка цветов, что, кажется, было правдой. К тому же, обсчитался и вместо нечетного количества прислал четное. Далее была поездка Черубина до Габряк в Париж. Опять же, выдуманная, видимо, понадобилась передышка для каких-то собственных дел. В Париже поэтесса планировала заказать себе шляпку и встретиться с духовным наставником, поскольку, как вы помните, собиралась уйти в монастырь. Спустя несколько недель она все же вернулась. Всю ночь молилась, утром ее нашли лежащие в коридоре на каменном полу без сознания. Чарубина заболела воспалением легких. Болезнь Чарубини ее авторы сочинили не случайно. В то время в Петербурге собиралось заседание одного авторитетного литературного общества. Болезнь Чарубины удобно совпала с этим заседанием. Таким образом Елизавета Дмитриева могла воочию наблюдать, как Маковский тревожился, предполагая смертельную опасность. Итак, Черубина была в отъезде, затем болела, а тем временем наши герои придумали отвлекающий маневр. Поскольку история де Габриак длилась уже почти три месяца, то некоторые всерьез стали подозревать, что страстная католичка — всего лишь выдумка. Ее даже стали пародировать, писать стихи в стиле черубина, распускать разнообразные слухи. Главной зачинщицей этих сплетен стала... Кто бы вы думали? Елизавета Дмитриева, собственной персоной. Чтобы талантливый спектакль не развалился раньше времени, важно было вовремя переключить внимание. Если уж в существовании черубины стали сомневаться, то почему бы не возглавить движение скептиков, чтобы управлять им. Однако влюбленных в Чарубину было гораздо больше, чем тех, кто в нее не верил. История с каждым днем обрастала все новыми подробностями. Волошин с Дмитриевой вводили в сюжет новых персонажей. Так, например, появился кузен Черубины, которому Маковский сильно ревновал, однажды даже устроил слежку. Кучера не смогли поймать лишь по той причине, что его не существовало». Маковский дошел до того, что устроил слежку из-за черубины и нашел. Правда, не черубину, а ее бабушку-графиню не род которая в тот момент была за границей, а потому Маковскому пришлось разговаривать с дворецким. Тот рассказал, что у графини имеются две внучки. Одна путешествует с бабушкой, а насчет второй он... ну... Точно не помнит. Маковского даже не смутило, что Дворецкий ошибся в имени второй внучки, назвав ее совсем по-другому, но сказал, что ее называют еще как-то. Вот второе имя было очень похоже на Черубину. В силу влюбленности издатель Аполлона не замечал очевидных нестыковок. Пришло время быстро выводить Черубину из игры. Ведь в глазах изумленной публики она так и должна была остаться таинственной католичкой. На дворе стоял ноябрь 1909 года. История Чарубина близилась к своему печальному концу. Фантом, который за это время успел стать для его создателей настоящим кошмаром, буквально преследовал Дмитриеву. Ей казалось, что она... Вот-вот встретится лицом к лицу со своей альтер эго в стихах черубина начинает проглядываться страх, в слепые ночи новолунья глухой тревогою полна. Завраженная колдунья стою у темного окна. А черубина ей отвечала: И мой дух, ее мукой волнуем, если б встретить ее наяву и сказать ей мы обе тоскуем, как и ты, я вне жизни живу. «И обжечь ей глаза поцелуем». Черубина явно начала жить собственной жизнью. Волошин и Лиза обратили внимание, что в их сценарий вмешивается кто-то еще. Маковский стал получать странные письма, подписанные Черубиной, но сам он их не писал. Было принято решение с мистификацией покончить. Испанка пишет последнее стихотворение, где делает последнее полупризнание. «Милый друг, вы приподняли только край моей вуали». В это время к Маковскому приезжает один из участников Аполлона, поэт Михаил Кузьмин, и вручает редактору листок с номером телефона. Он настойчиво просит его позвонить по этому номеру. Маковский поначалу ничего не понимает, потом все же звонит и слышит в трубке голос Чарубины. Мистификация раскрыта. На том конце провода с влюбленным литератором говорит самая ярая противница Черубины Дагабряк, ее создательница Елизавета Дмитриева. Мир издателя в одночасье рухнул. Дело в том, что до этого Маковский не знал номера Чарубины, она всегда звонила сама, в этом было нечто тревожное и загадочное, теперь же этот номер оказался прямо у него перед глазами. Он пригласил Дмитриеву к себе, все еще надеясь, что она хотя бы немножко будет похожа на выдуманный им идеал, но, увы, Дмитриева всегда была где-то рядом, но он ее никогда не замечал. Он всецело был увлечен таинственной незнакомкой, а уж никак не простушкой из собственного окружения. В тот вечер Лиза Дмитриева пришла к нему домой. Маковский в своих поздних воспоминаниях описал эту встречу в самых мрачных красках. Разница между ожиданием и реальностью оказалась слишком велика. Он был потрясен... Не от того, что его обманули, он был, говоря словами Пушкина, сам обманываться рад, а от того, что хрупкий мир, построенный на ожиданиях и мечтах, рухнул. Пришлось возвращаться в реальный мир, где никогда никакой черубины до да Габриак не было. За чашкой чая он... Изобразил перед Дмитриевой, что все давно уже знал и просто дал ей время закончить красивую историю, но на самом деле был просто раздавлен этой новостью. Дмитриева извинилась перед Маковским за боль, которую она ему причинила. Они пожали друг другу руки и больше никогда не виделись. После разоблачения мистификации Дмитриева в редакции Аполлонов встретилась с Гумилевым, который когда-то в коктебеле даже предлагал ей выйти за него замуж. Тогда она его отвергла и попросила уехать, Гумилев в ответ ее сильно оскорбил. Во всем этом узнал Волошин и при первом же случае отвесил Гумилеву пощёчину». Волошин был большой и сильный, Гумилёв был худой и намного слабее. От удара Волошина у него покраснела щека, опух глаз. Он кинулся, было в ответ, но друзья его удержали, и тогда Гумилёв вызвал Волошина на дуэль. Дуэли к тому времени утратили романтичность. Два литератора рано утром 22 ноября 1909 года поехали стреляться на Черную речку. Очень символично. Пара пистолетов была тоже со времен Пушкина. Пистолеты эти сыграли, наверное, решающую роль. Гумилев хоть и выстрелил, но промахнулся, а пистолет Волошина дважды дал осечку. Говорят, на поле, где они стрелялись, Волошин в сугробах потерял ботинок, за что впоследствии за ним закрепилось прозвище «Вакс Калошин. Историю «Черубины» рассекретили в середине ноября 1909 года. Загадочная испанская поэтесса просуществовала всего 4 месяца. Дмитриева после того, как мистификация открылась, уйдет в тяжелый творческий кризис. В 1911 году она выйдет замуж за инженерами Леоратора. Спустя годы, в 1920 Будет работать с Самуилом Маршаком в Краснодарском театре юного зрителя. А в 1927 году, после обыска в ее доме в Петрограде, когда забрали все ее стихи и книги, их с мужем вышлют в Ташкент на три года оттуда, она уже не вернется. Наступали новые времена. Эпоха символизма в стихах и в жизни. Подошла к концу.